Глава 18 Старая мудрость гласит, что некоторые победы бывают горше иных поражений. Раньше ее глубинный смысл как-то ускользал от Кирсана. Но разгром гвардейцев под Рогна быстро все расставил по своим местам. То, что поначалу воспринималось как огромное достижение – Совсем скоро стала досадным промахом. Спрашивается, ну чего ему стоило послушаться храбро и увести отряд на восток? Нет, поспешил, поддался эмоциям, захотел утереть Мишика нос. И что теперь? Весть о защитнике, малыми силами разгромившем королевских головорезов, прокатилась по западному Каену и всколыхнула страну. Семена смуты упали на благодатную почву,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 — Человек мой лишь вечером дежурит, подождать придется. — Ну, это я переживу, — хмыкнул Кирсан, пододвигая к себе протянутую щепкой коробку с бабской снастью. Белила, румяна и прочие вещи нормальному мужику ненужные, а порой даже неизвестные. Открыл и пробежал взглядом по рядам разноцветных баночек, выискивая необходимые. Неизлечимые шрамы продолжали уродовать его лицо и тело,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 Слишком цепкий для рядового взяточника, он словно знал, что искать и куда смотреть. Немедленно завыло чувство опасности. Однако обошлось, от чего Кирсану пришло в голову, что, похоже, он становится параноиком. Ну и пошло оно все к Мархузу. Через три квартала Кайфат распрощался с Щепкой и дальше пошел один.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 То так разволновался, что едва не съел носовой платок, которым вытирал лицо. Кирсан не удержался и расхохотался в голос. «Знаешь, я, пожалуй, вышлю ему от своего лица еще несколько штук. Вдруг Мишек во вкус вошел, лишними они тогда точно не будут». «Смех смехом, командир, а проблемы у нас только начинаются».